Благодарности. Благодарю мою жену Хизер, мою неизменную музу, которая засиживалась допоздна, помогая облекать сюжет вплоть и храбро изображать сцены схваток, а также нашим близким за энтузиазм и поддержку. И я в неоплатном долгу перед моей мамой Элен, вторым помощником с незамутненным взором, за помощь и поддержку на протяжении всей работы. Ja blogadarin Jeffu Ebetu, Marku Ambinderu, Alanu Epelu, Ariane Ken, Zoe Ferraris, Josephu Finderu, Enni Lowry, Justinu Manasku, Somar Metis, Maiko Melia, Benu Mezriciu, Peteru Nicholsu, Rogeru Pardomaweru, Jamesu Patersonu, Pradipu Ramamurti, Kalenu Roche, Кевину Рубину, Дэну Вагнеру, Дэниэлу Уилсону, Мэтту Иглесиасу, Рафаэлу Иглесиасу, а также сообществом International Thriller Writers и Mystery Writers of America. Стивен Дэвис и Эван Макоско помогли мне с медицинскими подробностями. Советы и деятельность психа Олама уила Олсапа Кевина Митника, Марка Вебера Тобиаса, Брюса Шнейера и Криса Гейтса из фирмы Лейрис Консалтинг были неоценимы при разработке плана проникновения в Нью-Йоркский банк и уяснении тонкостей мер физической безопасности. Гэри Коэн и Дук Франс просветили меня насчет частных детективных агентств и промышленного шпионажа. Джон Диари. Майк Дерхем и несколько человек, попросивших не называть их имен, любезно согласились поговорить со мной насчет операций Федерального резерва. Я позволил себе кое-какие вольности. Трюк с фольгой в действительности немного сложнее. В Вашингтоне есть новое хранилище вещественных доказательств, и я изменил процедуру отправки директивы из Совета управляющих в Нью-Йорк. Я удостоился чести получить поддержку первоклассной команды в издательстве «Литл Браун и Ко», Хизер Фейн, Мириам Паркер, Аман Ланг, Трейси Уильямс и всех прочих, кто помог донести эти книги до читателей. Особо хочу поблагодарить Уэса Миллера за его превосходную редактуру, Пегги Фройденталь и Криса Джерома за отличную корректорскую правку, а Марлену Битнер – за чувство юмора и активнейшую популяризацию личности Майка Форда. Я в неоплатном долгу перед зарубежными редакторами и переводчиками этой серии, а также книготорговцами и читателями, без которых у меня ничего бы не вышло. Мой агент Шон Коин фактически был моим соавтором и находился рядом от первого наброска до последней страницы. Мой редактор Рейган Артур Спасла эту книгу своим терпением и безошибочными замечаниями. Без их надзора эта книга не родилась бы на свет, и мне несказанно повезло заручиться такими союзниками. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.